Герцог Бэдфорд, заведовавший сношениями с южными государствами, еще раз объявил Чернышеву, что если Россия начнет войну с Швецией, то Англия не примет в ней никакого участия. Случая союза по договору не признает, по крайней мере он, бэдфорд в Королевском совете будет настаивать, чтоб случай союза не был признан. Англии нельзя втягиваться в новую войну по причине громадности своего долга. При этом он высказал неудовольствие, что императрица без ведома его двора велела подать панину третью декларацию. — Я, — говорил Бетфорд, — совершенно согласен с французским двором, что декларация наследного принца достаточно для успокоения. Никакая конвенция... большого ручательства не даст, и я не уверен, что императрица по Абовскому договору имела право требовать от Швеции больших ручательств. Чернышов уговаривал обоих герцогов, чтоб они не очень боялись французских угроз, которые останутся недействительными при твердом союзе между Россией, Англией и Австрией. У Англии есть лучшее средство прекратить французские угрозы — это дать на русскую промеморию благоприятный ответ. «Я, однако, не надеюсь, — писал чернышов чтоб мои представления имели какой-нибудь успех. Сомнения мои основываются на следующем. Во-первых, на страхе английского министерства пред новую войною. Во-вторых, на великой экономии в расходах, которые теперь здесь наблюдаются, в-третьих, на несогласии министров в Королевском совете, которая производит остановку в иностранных делах. В следующих депешах чернышов между прочим, извещал свой двор о разговорах Нью-Кестля с посланником прусским. Последний внушал, что английский король должен употребить свое старание при русском дворе для отвращения императрицы от нападения на Швецию. В противном случае король его не может быть равнодушным и будет принужден по оборонительному договору с Швецией подать ей помощь. Нью-Кестль отвечал ему, что у Англии с Россией оборонительный союз, И потому, если Россия начнет с Швеции наступательную войну, то Англия в этой войне участия не примет. Дела английские тех же годов Сношение России с Англией. 1749 год. Дела 732-735. 1750 год. Дела 737-741 чернышов был очень недоволен этим ответом английского министерства. Панин был очень недоволен пунктами внушений, представленными шведскому министерству от другой союзницы России, Австрии. В этих пунктах говорилось, что римская императрица не может представить никаких новых способов к соглашению между Россией и Швецией, и ожидает с шведской стороны, не сыщутся ли такие способы, которыми бы возможно было как можно скорее установить тишину. Римская императрица обещает без требования или предписания представить русской императрице, не может ли она удовольствоваться шведскими обнадеживаниями, и приказать отвести от границ своих лишние войска. Шведское министерство отвечало благодарностью за попечение о мире и просьбою о продолжении этих попечений. Шведский король, говорилось далее в ответе, утешает себя надеждою, что дела уладятся мирно, тем более что подозрения насчет перемены правительственной формы совершенно неосновательны. Это доказывается известным манифестом наследного принца 12 июля 1749 года. И хотя манифест касался только шведских подданных, однако по своей сущности достаточен для удовлетворения России и других держав. Других способов удовлетворения без предосуждения своей независимости Швеция не знает. Ванин был недоволен австрийскими внушениями, но когда ему прислали из Петербурга копии чернышовских донесений, то поведение Венского двора сравнительно с поведением Лондонского показалось ему уже достойным похвалы. «Наши союзники», — писал он канцлеру Бестужеву, — «могут быть извинены тем, что в рассуждении внутреннего состояния своих государств Стараются посторонние дела вдаль протягивать, и для того желают утешить настоящие замешательства Но, тем не менее, английское министерство в своем поведении оправдаться не может, ибо оно, уважая так мало искренность пред своими союзниками, ослабляет систему равновесия, и тем противной стороне подает повод поступать с большую дерзостью. Как кажется, Венский двор не теряет из виду последнего пункта и, как неусердно, старается успокоить северные дела, однако по сие время не сделал ни одного поступка, которым бы мог поднять головы своим противникам, но при каждом отзыве мужественно оказывает твердость своей системы. Венский двор... В своем арескрипте к здешнему резиденту сильно осуждает поступок английского министерства, тем более, что он сделан так публично и обнародован всеми газетами. В сентябре Панин виделся с знаменитым прежде главою Колпаков стариком Окергельмом, который приезжал на время в Стокгольм. Окергельм в откровенном разговоре о состоянии Швеции объявил, что если Россия оставит Швецию ее собственному жеребью, то тем скорее приведет к упадку господствующую партию. Императрица сделала все возможное и должна спокойно ожидать событий, в необходимом же случае поступить согласно с своими декларациями, и тогда, конечно, найдет сочувствие... В целом шведском народе, который ничего так не опасается, как войны с Россией. Франция не так щедро будет расточать свои деньги, если русский двор не станет производить никакого движения. Все те, которые России обещают на будущем семе золотые горы, имеют в виду только обогатиться ее деньгами.